Глава 108. Яков дает жару. За обедом Ира рассказала Марии, как теперь работает компания. О сделках и переходящих к нам опытных брокерах. Про особняки и пентхаусы. О собственной редакции глянцевом журнале, ипотечном центре и регламентах. Мария с интересом выслушала, признавшись, что краем глаза наблюдает за Вайтвелл и постоянно слышит, как название компании фигурирует в обсуждениях коллег. Она разрешила приводить клиентов на премиальные дома Веспера Ири, Диане и Елене, поскольку уже проводила с ними сделки и была уверена в их правильной классической школе. Остальным же нашим брокерам она предложила показать себя на продажах дома «Современник» на чистых прудах, который в портфеле застройщика был самым доступным по цене и относился не к тяжелому люксу, а к премиум-классу. Я с удовольствием принял это предложение, и через несколько месяцев мы с Веспером закрыли нашу первую совместную сделку. Так переходящие в команду опытные брокеры потихонечку открывали нам захлопнутые по неопытности двери. Помимо Веспера я очень хотел наладить более теплые отношения с компанией Интека, которая строила в центре Хамовников популярный жилой комплекс «Садовые кварталы». В 2017 году застройщик еще работал с ограниченным пулом партнеров, и продавать этот популярный проект могли только пять агентств недвижимости – Такое ограничение, конечно, не лишало нас возможности показывать и предлагать квартиры в садовых кварталах нашим клиентам через одну из этих пяти компаний. Но те часто работали так неохотно, лениво и вяло, что это было мучительно не столько для брокера, сколько для покупателя. Благодаря новым опытным брокерам нам выпал шанс попасть в число официальных продавцов проекта. Диана близко общалась с коммерческим директором «Энтека», которая организовывала большой круглый стол по продажам, куда пригласила руководителей лучших премиальных агентств недвижимости Москвы. Диана убедила свою подругу включить нас в число участников. Отлично. Я планировал эффектно выступить, поделиться своим видением по улучшению продаж проекта и добиться включения нашей команды в ограниченный пул продавцов. Но когда ребята из Интека наконец определились с датой проведения круглого стола, выяснилось, что в этот период я буду на учебе в Америке. Вместо меня пришлось отправить Якова. И это был провал. Выступая от имени Вайтвелл в своем недорогом помятом костюме и с нескладной скрипучей речью, он был максимально неубедителен. Его единственным предложением стало повысить брокерскую комиссию. Гениально и очень полезно. И это при том, что я попросил его вообще не говорить о таком банальном и очевидном для застройщика пункте. После того круглого стола директор по продажам «Энтека» несколько месяцев не отвечал на звонки Дианы, а я, слушая хвастливый рассказ Якова о том, как он там задал всем жару, готов был провалиться с 50-го этажа в подземный паркинг. Активно продавать садовые кварталы мы стали только спустя год после той встречи. Тогда, при выводе в продаже новых кварталов, девелопер разогнал сдерживающую продажу шайку неэффективных ленивых продавцов, допустив к реализации все компании. Модель, когда объект может продавать любое агентство недвижимости, называется «Опенлистом» что переводится как «открытый список». Тем временем, общее число проектов в портфеле Whitewell приближалось к сотне. Я решил собрать все дома в один большой каталог, который мы сможем отправлять клиентам в WhatsApp. Печатную версию каталога мы договорились разместить в ипотечных офисах нескольких банков. Почти три недели мы с ребятами верстали первую версию этого 10-страничного издания. Писали тексты, подбирали картинки, расставляли на страницах элементы. Каталог получился солидным. Удобным, понятным. Поначалу меня удивляло, почему ни у кого из наших конкурентов до сих пор не было такого инструмента. Но потом я понял, другие компании не готовы к трудоемким, дорогостоящим единицам контента. Я же требовал от команды сложной, высокоуровневой эстетики. И для этого у меня были веские причины.